Стрельба была бы слышна слабее, не так отчетливо. джонсборо слишком далеко от Атланты. Но Янки должно быть милях в десяти отсюда, по дороге на джонсборо Может быть, у маленького селения раф энд Впрочем, оттуда до джонсборо тоже едва будет десять миль. Пушки били с юга. Быть может, это был похоронный звон, возвещавший конец Атланты.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 «Я хочу, чтобы моего малютку взяла ты. Обещай мне, Скарлет, если это будет мальчик, воспитай его похожим на Эшли, а если девочка, я хочу, чтобы она была похожа на тебя, дорогая». «Тысяча чертей!» — вне себя воскликнула Скарлет, вскакивая с постели. «Неужели нам мало несчастья, чтобы ты еще толковала о смерти?» «Прости меня, дорогая».